Глава 28 Я торопливо иду по коридору. Мама ждёт меня перед папиным отделением, руки скрещены на груди. «Где ты была?» У папы сейчас закончатся часы посещения. «Извини, я застряла». «Очевидно, под дождём». Мама осматривает меня с ног до головы, хмурится. «Посмотри, на кого ты похожа. Я не могу пустить тебя в таком виде. А где твой свитер?» Я опускаю взгляд на свои ботинки. Я его где-то оставила. Мама сжимает губы. Мы вернёмся сюда завтра вместе с Джеком. Тогда и повидаешься с папой. Всё равно он сегодня уже устал. Но я хочу увидеть его сейчас. Я сильно прикусываю нижнюю губу. Мне нужно многое ему рассказать. «У тебя была такая возможность», — тихо говорит мама. «Что ты делала всё это время?» Она очень рассержена, но старается не повышать голоса. Мы посреди больницы, и на нас уже начинают поглядывать люди. Мама разворачивается и направляется к выходу, а я бегу за ней, чтобы не отстать. «Прости, я не хотела». Она резко оборачивается. «Папа так хотел повидаться с тобой, Айла. А ты забыла о нем, и только потому, что ходила смотреть на какого-то лебедя. Но еще есть время. Нам нужно забрать Джека с тренировки». Я замолкаю и даже не смотрю на маму, когда мы идем через парковку. Она слишком сильно злится, чтобы разговаривать со мной. Едет она чересчур быстро, дважды проскакивает на желтый свет. Сложив руки на коленях, я утыкаюсь в них взглядом. В животе тяжесть, как будто кто-то положил туда камень. Мама сворачивает на парковку у школьного футбольного поля. В машину забирается Джек. В этот раз я даже не смотрю, не идет ли за ним кровью. Сижу с опущенной головой. Думаю о папе, который ждет меня в больнице. Мне ужасно стыдно. Чем дальше от него мы уезжаем, тем хуже мне становится. Кажется, будто сердце растягивается, как резина. Одна половина его тут, а другая — там, с папой. Будто сейчас во мне что-то лопнет.